Глава 15 Рыжая, дрожащей рукой, открыла дверь в квартиру и быстро заскочила внутрь. Закрывшись на все замки, прижалась спиной к дверному полотну и тяжело выдохнула. «Да какого черта такси не взяла?» «Не думала, что довольно несложное дело может так обернуться». Гарик, как всегда, сидел посередине прихожей и гипнотизировал хозяйку. Скинув туфли, подхватила упитанную тушку на руки. Рыжий нахал тут же зажмурился и затарахтел. Алла уселась на диван, прижимая кота к себе. «Гарик, ты бы знал, какая феерическая дура твоя хозяйка!» Поглаживая зверя, делилась переживаниями. Только ему и могла рассказать абсолютно все, потому что кот никому не выдаст профессиональные тайны. Чуть по башке в подворотне не получила. Она вздрогнула от воспоминания. Ох и испугалась! Когда трое стали окружать, девушка начала лихорадочно прикидывать, успеет ли выскочить на освещенную улицу. Сердце моментально ухнуло в пятки. Но почему она не записалась в секцию самообороны или рукопашного боя? Но ведь их трое. Пусть не особо крупные, но трое. Один еще ладно, справилась бы. Невнимательность и самонадеянность наказуемы. Главное, не показывать шакалам страха. Едва смогла сдержать дрожь в голосе и устоять на ногах. Колени подогнулись. «Солнышко мое, теперь только такси!» Продолжила жаловаться коту. Закрою это дело, куплю машину». «Мила с Инкой давно с колесами. А я что, рыжая?» «Погоди немного». Переложив Гарика на диван, потянулась за сумочкой и достала телефон. «Сейчас шефу доложусь. Чуть не забыла». Набрав начальство, кратко и по делу описала случившееся, поделившись подозрениями насчет неожиданного спасителя. Шеф обещал проверить по своим каналам и попросил не шляться пешком, потому что она ему дорога, как память по расшатанным нервам. — Зайчик мой! — Гарик на обращение посмотрел на хозяйку и муркнул. — Сейчас переоденусь и будем ужинать. Котяра потянулся и с неожиданной грацией для такой туши спрыгнул на пол, направившись в сторону кухни. Все, что связано со спать, кушать, играть, он запоминал накрепко. Ну, еще иногда развлекался, пакости чужакам, которых зачем-то хозяйка периодически таскала в квартиру. «Нет, ты представляешь?» Девушка пила чай, а гарик, в свою порцию, валялся посреди кухни пузом кверху, чтобы вот точно обойти его не получилось. Выходит такой из темноты и вступается за меня. Там такой экземпляр. Алла в восхищении закатила глаза, ростом, с Дениску, наверное. Я ему на каблуках до да подбородка. Кот восторга хозяйки не разделял. Лучше бы брюшка почесала. Он уже запарился на спине, просто так валяться. А она все никак не сообразит пересесть на пол. Вот блондин жаль. Отпив глоток, поставила чашку на стол. Мне все как-то брюнеты больше. Ну, в крайнем случае, шатены. Так вот, высокие и вот такие плечи. Показав руками разворот этих самых плеч, вздохнула. С одного удара уложил нападающего. Кулаки не маленькие такие, а пальцы красивые, длинные произнесла с мечтательными нотками. «Нет, ты меня слушаешь, морда рыжая!» Гарик от неожиданной смены интонации аж сел. Уставился, не мигая на хозяйку, мол, «я у вас внимательно», хотя ему был левый мужик совершенно до лампочки, но раз ей так надо, придется потерпеть. Так вот, проводил до подъезда. «Ох, и мышцы стальные!» Кончики пальцев начало покалывать. Так снова захотелось прикоснуться к парню. В общем, я впечатлилась. Очень. И на лицо тоже симпатичный. Правда, сильно разглядеть не удалось, но вроде как вполне. Вежливый такой. Прелесть просто. Снова мечтательный вздох. Евгений. Девушка резко выпрямилась, вмиг посерьезнев. Строго посмотрела на кота и сказала. Так и вот, я подозреваю, что он один из нападавших. Это была инсценировка, чтобы втереться ко мне в доверие. Надо бы фотку его найти. Пусть шеф пробьет, что это за фрукт. И снова мечтательно. «Но хорош, подлец, очень, и эти руки, боже!» Так бы и пощупала всего. Замолчала, снова вспоминая парня. «Так, спать, а то уже крыша едет». Кот согласился. Главное, что этот тип не переперся с хозяйкой в квартиру и не займет его законное место рядом с неугомонной девушкой. Ну а если вдруг все же припрется, то будет ему сюрприз. И не только в обувь, хотя Алла теперь почти никогда не забывает убирать вещи своих кавалеров в шкаф, чем очень расстраивает Гарика. Ему эти мужики категорически не нравились пахли резко, говорили много, ему внимания совершенно не уделяли. Ни один не принес бедному котику вкусняшку, да еще и отнимали внимание хозяйки. А такой произвол он терпеть был не намерен. Запрыгнув на кровать, прошагал к подушке, потоптался, укладываясь. Дождавшись, когда рядом легла Алла, затарахтел не хуже трактора. Пусть отдыхает, непутевая. Утром же опять вскочит в самую рань и умчится на свою работу. И чего каждый день туда таскается, Гарик этого совершенно не понимал. А Алла все никак не могла перестать думать о том, причастен ли Евгений к нападению. Нет, ну правда, так удачно пришел ей на помощь. Да и нападавшие как-то резко убежали. Решила, что если парень еще раз появится, значит точно. Ему что-то нужно, и это будет очень обидно. Утром с шефом посоветуюсь. Пришла к умозаключению. И оттуда уже плясать будем. С утра едва появилась в офисе, как тут же затребовали к высокому начальству. «Доброе утро, Алла!» Шеф был озабочен. «Садись давай и рассказывай все по порядку, кто, что, где, когда, и про спасителя не забудь!» «И вам доброго утра!» Рыжая уселась в удобное кресло, вздохнула. А дело, Владимир Михайлович, было так. Она старалась вспомнить как можно больше деталей, описать нападавших подробнее, но в темноте мало что разглядела. Восторге от внешности спасителя тоже удалось держать. Сухо, четко, только факты. «Так вот», — перешла Алла к главному выводу. «Я думаю, что Евгений этот может быть замешан. Но сами посудите, как вовремя он оказался на месте, и четко после того, как они начали нападение, но до того, как что-то успели сделать». А собирались ли вообще применять силу? В общем, наводят на определенные подозрения. Да еще и до квартиры собирался проводить. Что скажете? Что плохо копали. Вздохнул Тихонов. Из-за такого простенького дела мараться бы не стали. Слушай сюда. Шеф был очень серьезен. Официально с тебя это дело снимают. Но работать над ним продолжаешь. Вроде на вид простенькое дельца о мошенничестве. «Знакомую твою привлечь потихоньку можно?» «Милку?» Владимир Михайлович кивнул. «Я спрошу, но поскольку это все будет неофициально...» «Мы просто посмотрим, а там будет видно, куда дальше передавать». Мужчина смотрел строго. «Если этот Евгений снова появится, постарайся узнать фамилию, а адрес, дату рождения и далее по списку», — пошутила Алла. «Хотя бы фамилию, и нужно фото». Дальше знакомые пробьют. Поняла? Шеф шутку не поддержал. Поняла. Алла кивнула. Красавчик красавчиком, а своя голова на плечах дороже. То, что ее подзащитного подставили, было ясно сразу. И упорно адвокаты второй стороны давили, что он убийца. А у нее не сходился расклад. И теперь все уверены, что дело не такое простенькое, как пытаются представить оппоненты. Сегодня она возвращалась с работы, как все нормальные люди, но входила во двор не как вчера, а с противоположной стороны. Забегала в магазин в торце дома. Ей очень хотелось не увидеть сегодня своего спасителя. Пусть окажется на самом деле просто хорошим парнем. Вынырнув из-за угла дома, тут же присела за кусты. Возле темно-вишневого паджера стоял Евгений. оперся за о капот и копался в телефоне. Такого высоченного и здоровенного ни с кем не перепутаешь. Как еще толпу поклонниц не собрал? — Черт, черт, черт! Девушка пятилась назад. Не хватало, чтобы он ее увидел. Прислонившись спиной к стене дома, принялась искать телефон в сумочке. — Алло, шеф, он здесь! Прошипела, как змея. — Евгений этот возле моего дома! — Не паникуй, он тебя видел? — спросил Тихонов. «Нет!» — Алла даже выглядывать не стала. «Фотку сделать сможешь?» «Я попробую!» Алла сбросила звонок и выглянула из-за кустов. Хвала новым телефоном с хорошей камерой. Блондин получился на редкость фотогенично. Вновь спрятавшись, отправила фото шефу. «Холодов!» Моментально пришел ответ, дополненный ржущими смайликами. Тут же пошел входящий вызов. «Я даже не знаю, что тебе сказать!» — веселилось начальство. «Не знать знаменитость нашего города!» «Владимир Михайлович, вот уж мне ни разу не смешно!» — вспылила рыжая. «Авторитет? Бандит? Киллер? Мне его фамилия ни о чем не говорит!» «Спортсмен!» — И из трубки донесся просто неприличный ржач. «Волейболист знаменитый!» «Ага, такой знаменитый, что в первый раз слышу!» Алла злилась. «Я уже чуть ли не с жизнью прощаюсь, а вам тут шуточки!» «Успокойся, это точно никак не связано с нашим делом. Парень травму получил, так что карьера его закончена». Шеф перестал смеяться. «Жаль его, конечно. У меня младший по его стопам пошел, учится в той же школе, что и Женя когда-то. Так что Евгений Холодов точно просто мимо проходил. Выдыхай, бобер!» И отключился. «Да чтоб вас, Владимир Михайлович!» — сказала уже замолчавшему телефону. Напугал до чертиков, теперь смешно ему. Сделала несколько глубоких вдохов и выдохов в попытке успокоить бешено колотящееся сердце. Алла очень надеялась, что прохожие не приняли ее за сумасшедшую. Убрала телефон в сумку и уже уверенно и спокойно пошла к своему подъезду. Евгений все так же ковырялся в телефоне, но обернулся, заслышав перестук каблучков. «Добрый вечер, Алла!» Парень расплылся в искренней улыбке. «Евгений?» Рыжая попыталась изобразить удивление поубедительнее. «Добрый вечер!» «Какими судьбами снова в нашем дворе?» В лоб спросить, чего приперся, воспитание не позволяло. Тем более при свете дня Холодов произвел на нее еще большее впечатление. Поэтому она взяла себя в руки и не пошла в атаку первой. Ее за это постоянно ругали братья, что на корню душит в мужиках охотничий азарт, а потом жалуются, что попадаются одни бревна. Ладно, ради этого экземпляра она готова немного сбавить обороты. «Ну, я мог бы сказать, что просто проезжал мимо, поэтому торчу тут два часа», — усмехнулся Женя. «Но на самом деле хочу вас пригласить в кафе или на прогулку». Он пожал плечами, Алла от этого жеста чуть не облизнулась. Так классно футболка обтягивала широкие плечи. «В общем, куда захотите». «Ой, блин, знал бы ты, куда я хочу тебя пригласить», — подумала Алла, а вслух произнесла. «Сегодня, к сожалению, я не могу. Давайте созвонимся завтра».